Томми прошел на открытую носовую палубу. Здесь он нашел небольшое углубление, в котором крепилась якорная лебедка, и сел, свесив вниз ноги. Куртку Дэл Томи положил рядом с собой на палубу. Он не сомневался, что она никуда не денется. Со всеми патронами она весила, наверное, фунтов 12. Искренне радуясь тому, что случайный выстрел Из десерт игл Магнум не превратил его в Евнуха, Томми вытащил из-за пояса пистолет и положил его поверх куртки, откуда ему было бы легко взять его в случае необходимости. Залитый дождем причал оставался пустым. Незакрепленный шкот глухо постукивал о мачту соседней парусной лодки. Полескалась о бетонные сваи волна. Скрипели между бортом и причалом резиновые амортизаторы, сделанные из старых покрышек. Вода в доке казалась атроцитово-черной и от нее пахла солью. В детективных романах, которые сочинял Томи, морская вода всегда была мутной, холодной, хранящей множество страшных тайн. Выдуманные им злодеи частенько сбрасывали в море свои жертвы сковав их для надежности цепями или обув в бетонные башмаки. Фантазия других писателей населяла морские пучины гигантскими белыми акулами, плотоядными осьминогами и морскими змеями. Но сейчас самое страшное для Томи скрывалось в темноте, на берегу. Он обернулся, чтобы поглядеть на темные окна ходовой рубки находившийся за его спиной. Интересно, куда подевалась Дэл? Чуть выше ходовой рубки, на открытом всем ветрам мостике, так Томи определил для себя название этой застекленной лишь спереди надстройки, внезапно вспыхнул неяркий желтоватый свет. За ветровым стеклом Томи разглядел Дэл. Она стояла за штурвалом и, судя по всему, рассматривала панель управления. Когда Томи снова повернулся к причалу, на нем по-прежнему было тихо и пусто. Хотя он вовсе не удивился бы, увидев на мостках толпу полицейских – ночных сторожей, агентов ФБР, офицеров береговой охраны и сотрудников других правоохранительных органов, сквозь которую чудовищу вряд ли удалось бы протолкаться, если бы ему вздумалось появиться в столь многолюдном месте. За прошедшие несколько часов Томи нарушил больше законов, чем за три десятка лет своей предыдущей жизни, и для того, чтобы свести с ним свои загадочные счеты, твари пришлось бы стоять в очереди. Спаренная дизельная установка яхты несколько раз кашлянула и ожила. Томи почувствовал, как палуба под ним мелко вибрирует от ее сдерживаемой мощи. Поглядев наверх, на освещенный мостик, он увидел рядом с Дел черную голову скути. Скорее всего, лабрадор стоял на задних лапах, опираясь передними о панель управления. А Дел чесала его за ушами и должно быть говорила что-то вроде: "Скути-пути, хорошая собачка". Глядя на пса, то меня ожидано, сам не понимаю почему. Вспомнил о странном поведении птиц. Потом память вернула его еще дальше назад. В те страшные минуты, когда, спасаясь от выследившего их человека-оборотня, они снова вернулись во внутренний дворик перед домом Делл. Уходя, они тщательно заперли входную дверь. Но Томми хорошо помнил, что когда он добежал до нее, Делл ждала его возле открытой двери. Тогда Томми не задумывался об этом, но теперь он недоумевал. Когда же она успела? Разве что ключи уже были у нее в руке, но вряд ли. Неожиданно ему показалось, что он снова подошел совсем близко к разгадке. Но решающий момент миновал, а откровение Сатори так и не наступило. Когда Томми в очередной раз бросил взгляд на Перс, Он увидел в самом его начале фигуру чудовища, которая уже миновала входные ворота и была в каких-нибудь 200 футах от яхты. С его покатых плеч свисал изорванный дождевик. Поблизости не было никаких птиц, которые могли бы отвлечь тварь. И ее взгляд, казалось, был устремлен прямо на Томми. Скорее, крикнул Томми Делл, почувствовав, что яхта вздрогнула. И дала задний ход, выбираясь со стоянки. Демон помчался вдоль причала мимо лодок, которые отвергла Дэл. Сжимая мозберг обеими руками, Томми поднялся во весь рост в якорном колодце. Он искренне надеялся, что тварь не успеет подойти достаточно близко, и ему не придется стрелять. Яхта уже почти вышла из дока и с каждой секундой наращивала скорость. Томми услышал громкий стук собственного сердца и почти одновременно бухающие шаги твари по деревянному настилу причала. Яхта выбралась со стоянки уже на три четверти, и там, где она только что находилась, вода забурлила и заплескались черные волны. Оскальзываясь на мокрых мостках, толстый человек, который на самом деле не был толстым и не был человеком, Со всех ног мчался к яхте, стараясь настичь их, пока яхта не вышла в защищенный волноломом канал. Тварь была уже близко, и Томи мог разглядеть ее сверкающие зеленые глаза. На застывшем человеческом лице они выглядели такими же невозможными и пугающими, как и на плоской голове тряпичной куклы. Яхта наконец-то вышла из дока. Ее грибные винты вращались с такой скоростью, что поверхность черной воды покрылась клочьями зловещей фосфорицирующей пены. Демон добежал до конца стены в тот самый момент, когда яхта покидала док. Немедленнее секунды он прыгнул и, перелетев через 6 футов воды между яхтой и бетонной стеной, Тяжело ударился об борт в каких-нибудь трех футах от Томи. В какой-то момент Томми показалось, что тварь вот-вот сорвется и упадет в воду, но она успела схватиться обеими руками за леерное ограждение и повиснуть на нем. Увидев, что тварь пытается подтянуться и перебраться на палубу, Томми нажал на спусковой крючок. Выстрел пришелся в упор прямо в лицо человека оборотня, из ствола полыхнуло пламя, а грохот выстрела заставил Томи поморщиться. В жемчужно-белом свете, вспыхнувших на рубке ходовых огней, он хорошо видел, какое действие произвел выпущенный в человеческое лицо заряд картечи. Зрелище было омерзительным, и Томи невольно сглотнул стараясь подавить позывы к рвоте, но тварь не выпустила ограждение из рук. Выстрел с такого близкого расстояния должен был оторвать ее от леера, но она продолжала держаться за стальную трубу, пытаясь вскарабкаться на палубу. Из омерзительного кровавого месива снова возникло полное блестящее, словно от пота, лицо мужчины в плаще. Страшные раны затягивались на глазах, и очень скоро на нем не осталось никаких повреждений. Опущенные веки, затрепетав, поднялись, и жуткие зеленые глаза снова уставились на Томми. Толстые губы разъехались в ухмылке, и рот твари широко открылся. Несколько мгновений все было тихо, потом тварь дико закричала, закричала на Томми, Этот жуткий вопль даже отдаленно не напоминал человеческий. Скорее, это был пронзительный виск взбесившейся электронной машины. Пораженный неконтролируемым далеким страхом, Томми принялся вслух умолять о спасении Святую Деву Марию, одновременно досылая в патронник новый патрон и нажимая курок. Выстрелив, он передернул затвор и в третий раз поразил тварь с расстояния не больше двух с половиной футов. Руки твари, мертвой хваткой вцепившиеся в леерное ограждение, потеряли всякое сходство с человеческими. Теперь это были суставчатые щетинистые ножки насекомого с зазубренными внутренними краями, которые сжимали леер с такой силой, что стальная трубка, из которой он был сделан, смялась. Словно бумажное. Туми стрелял, перезаряжал, снова стрелял, снова дергал затвор, снова нажимал на спусковой крючок, пока наконец не осознал, что в магазине Мосберга больше не осталось патронов. Яхта тем временем развернулась и двинулась вдоль берега к выходу из канала. Тварь снова взвизгнула и подтянулась выше. Туми бросил бесполезный дробовик и схватил десерт Игол Магнум но поскользнулся на мокрой палубе и упал, больно стукнувшись копчиком анастилом. Ноги его снова оказались в нактузе якорной лебедки. Тварь с победоносным воплем сгромоздилась на перила и потянулась к Томми. Прямо над собой он увидел круглое, как луна, и такое же бледное лицо мужчины в плаще, на котором горели зеленым огнем холодные глаза рептилии. Потом кожа на нем неожиданно лопнула от подбородка до лба, точь в точь, как кожица переваренной сардельки, и разошлась в стороны, так что горящие безумием зеленые глаза чудовища оказались по обеим сторонам его головы. из разрыва высунулась отвратительная масса аспидно-черных, гибких, как черви, сегментированных щупалец, каждая из которых была не толще соломинки для коктейля. Они имели в длину не меньше двух футов, но самое омерзительное заключалось в том, что они беспрестанно свивались и развивались в слабострастном танце, словно конечности голодного кальмара, неожиданно очутившегося в самой гуще косяка макрели. Среди этих алчно корчащихся, лихорадочно шевелящихся, тянущихся к нему отростков, томи с трудом рассмотрел Круглый слюнявый рот, полный острейших зубов. Бам-бам-бам! Томми выстрелил раз, другой, третий, пятый. Пистолет 44-го калибра прыгал у него в руках, а отдача была такой мощной, что казалось, способна была вывернуть ему руки из плечевых суставов. К счастью, на таком небольшом расстоянии Томми не обязательно было быть таким хорошим стрелком, как Делл. Каждая выпущенная им пуля попадала в цель. Тварь содрогнулась и бешено, размахивая своими передними конечностями, опрокинулась навзничь через перила. Одна ее рука случайно зацепилась за стойку, но Томми выстрелил еще два раза подряд и на этот раз ограждение не выдержало. Раздался громкий металлический звук, похожий на удар гонга, и тварь полетела в воду вместе с куском стальной трубы. Тумми подполз к изуродованному лееру, но поскользнулся и чуть было не отправился вслед за своим врагом. Упав на живот, он подполз к самому краю палубы и, держась за уцелевшую стойку, смотрел вниз. Тварь исчезла. Туми никак не мог поверить, что ему действительно удалось избавиться от преследователя и с тревогой вглядывался в темноту, ожидая что тварь вот-вот появится на поверхности. Яхта на всех парах пронеслась вдоль стоянок лодок и вышла из-за волнолома в акваторию залива. Ограничение скорости действовало и здесь, но Дел явно не собиралась следовать правилам. Держась за ограждение, Томми пошел вдоль яхты к корме, но остановился, внимательно осматривая поверхность воды. Он так и не заметил никаких плавающих предметов, а вскоре и место, где тварь упала за борт, осталось далеко позади. Как бы там ни было, Томми чувствовал, что успокаиваться рано, он все еще был в опасности. До рассвета оставалось еще несколько часов, и расслабиться теперь было бы ошибкой, которая могла стать фатальной. Только утром он сможет с уверенностью сказать, что его жизни больше ничто не угрожает. Да и это еще неизвестно. Томи вернулся на нос и подобрал Мосберг и лыжную куртку с запасом патронов. Его руки так сильно тряслись, что он дважды уронил ружье. Блуватор 563 успел развить такую скорость, что по палубе ее гулял самый настоящий бриз, хотя ночь была безветренной. Дождь так и не ослабел. Падающие с небес потоки воды напоминали занавески из стеклянных бус, и яхта мчалась сквозь них на полном ходу, отчего дождливые капли, попадавшие в лицо Томми, казалось, имели ураганную силу. Вытерев лицо рукой, Томи снова повернулся и пошел дальше вдоль правого борта. Достигнув ведущего на верхнюю палубу трапа, он торопливо вскарабкался по крутым ступенькам. На верхней палубе, в задней ее части, имелся встроенный столик для ужинов на свежем воздухе и просторная площадка для солнечных ванн, протянувшаяся до самой кормы. Люк с левой по ходу стороны вел в ходовую робку и на нижнюю палубу. На самом краю пляжной палубы стоял скути и пристально смотрел на пенистый след за кормой, как смотрел бы, наверное, на нахальную кошку, дразнящую его с забора или с ветки дерева. Пес был так сосредоточен, что даже не обернулся, чтобы бросить взгляд на Томми. Мостик, предназначавшийся для управления яхтой в хорошую погоду, имел кроме ветрового стекла, Только небольшую крышу над штурвалом, но сзади он был полностью открыт. Специальный виниловый полок, натянутый на заднюю опорную раму крыши, мостика, отделял его от пляжной палубы и создавал внутри некое подобие уюта. Но сейчас его центральный клапан, который Делла расстегнула, чтобы добраться до штурвала, был открыт и громко хлопал на ветру.